Четыре, Света. Лиль, ну хватит! Вот еще нашла по ком слезы лить. Ты видела, как он на меня посмотрел? Всхлипывала л и л я Видела, как на пустое место. Да он сам пустое место, а ты апельсинчик. Света погладила по мягкому ворсу ярко-оранжевой кофты. Мечта для любого. Ага, как же, так же. Вон Радик слю не пускает и уже давно. Мне л сказал. Ну хватит! За окнами вагончика темнело. Две лампочки сочились густым желтым светом. Света подумала о строительном городке, о районе Чиланзара, о Ташкенте. Мысль растеклась по бескрайним равнинам, полетела над полынью верблюжьей колючкой, над выгоревшими осокой и мятликом. Узбекистан. Сухая земля, сухие люди. А л и л я влажная, р а н и м а я Сухие люди. т у т она, конечно, перегнула. Эллер, ее Эллер, вон какой живой, бойкий, точно весенний ручей. Всего один вечер вместе, а уже несет ее, делится накопившимися за зимнюю спячку словами. А о в городе о землетрясениях сильных, страшных не раз природа Ташкент трепала, люди и здания гибли, т р я с л а и толкала последний раз двадцать лет назад за два года до рождения Эллера. В отличие от Лили, Свету не смущала разница в возрасте. Да, она старше Эллера. И что с того? Ведь главное откликаться на настоящие чувства, не упустить то, что рядом. Эллер был так похож на Юрия Гагарина, его азиатскую версию. Во внутреннем кармане светлой куртки, висящей у двери, лежала небольшая фотография, которую она вырезала из заметки в Комсомольской правде и уплотнила клейкой лентой. Она влюбилась в д о б р о е о т к р ы т о е лицо Гагарина пять лет назад, как и половина девушек страны, наверное, первый человек в космосе, самый лучший и правильный. На фотографии Гагарин был в скафандре с открытым стеклом шлема. Снимок сделали на космодроме Байконур. Эллер, мой Гагарин, подумала Света, поглаживая подругу по распущенным волосам. И Лилька своего Гагарина найдет обязательно. Вот только перестанет засматриваться на щегли в блестящих туфлях, нос от простых парней воротить, и тогда... Света задумчиво улыбнулась. Главное не упустить свое. Она была первой, кто поднял руку на собрании бригад в управлении спецмонтаж строя, когда объявили о мобилизации сил на восстановление Ташкента. И Эйлера она поцеловала первой, как только прочитала желание в его глазах. Она уже видела себя в этом городе, подумывала устроиться на учебу в вечернюю школу рабочей молодежи, а потом они снимут сэлером л квартиру в одном из построенных ею домов. Козел! в ы д а в и л а Лили и шмыгнула носом. Света промокнула щеки подруги, руки Лили лежали на подрагивающих коленях, пальцы нервно перешептывались, разбегались, сбегались. Света раз или два пыталась дать Лили платок, но пальцы отталкивали сложенную в четверт ь ткань. Будто противного ухажера. Козел, согласилась Света. Чего о козлах убиваться? Вагончик качнулся. Через секунду снова сильнее. Что это? испугалась л и л я о на каждый раз задавал этот вопрос, не могла привыкнуть. Автор шоке, успокоила Света. Повторные толчки это нормально, так э л сказал. Подземные толчки усиливались, земля под вагончиком подпрыгивала. Звякнули сложенные в коробке запасные лампы. Света увидела, как в одной из них вспыхнул л ю м и н о ф о р Кажется, об этом Эллер тоже говорил о странных явлениях перед землетрясением. Трясемся, но не сдаемся. Света попыталась улыбнуться. Они были одни. Остальные девчонки ушли гулять. Запрет на вечерние прогулки за пределами строй поезда, чтобы с а р а т о в с к у ю о б л а с т ь не позорили, отменили две недели назад. И слезливая тишина, повисшая в двухъярусном вагончике, впервые смутила Свету, к о л ь н у л а тревогой. Почему Эллер не пришел вчера? Да они не договаривались? Зачем? Он ведь такой понятливый, такой предусмотрительный. Может, что-то случилось с сестрой родителями? Света выронила платок и поднесла к Арту ладонь. Господи, а что если? л и л ь сказала Света, помнишь ребят, с которыми наши мальчики в парке п о д ц а п а л и с ь л и л я глянула на подругу покрасневшими глазами, кивнула. На столе подпрыгивала посуда, дребезжали столовые приборы, падали на пол сладкие абрикосы. Они ведь вчера встретиться условились, я по глазамела поняла, а вдруг? Да все с ними хорошо, отмахнулась л и л я Ну пару фингалов друг другу набили, толчки теряли силу. Смолкал гул подземного трактора. Ну вот и все, ничего страшного, все будет хорошо. Так ей сказал Эллер. Однако сердце Светы чувствовало не все, иначе пришел бы вчера или сегодня. Может, еще придет? Она с н е у с и д ч и в о й надеждой посмотрела в о к о ш к о На улице горел фонарь. Послышались шаги. За стеклом проплыло лицо. Радик. Света вскочила с кровати. Значит, пришли? Значит, и вправду все хорошо. В дверь постучали. Это они? радостно сказала Света. Вот и забирай себе обоих, буркнула л и л я но тоже встала и подошла к зеркалу. Молодец, апельсинчик. Света направилась к двери, в которую методично стучал Радик или Эллер. Вот ведь не терпится, улыбнулась она. Ей самой не т е р п е л о с ь Ее Гагарин вернулся и победил землетрясение. От внутренней стены исходило голубоватое свечение. Света обратила на это внимание, когда открывала замок. И с т о лет не прошло, сказала она, распахнув дверь и осеклась. На приставной деревянной лестнице стоял Радик. Он смотрел поверх головы светы, в этом не было ничего странного, она давно привыкла к досмешкам о росте дюймовочки, даже мама любила пошутить по поводу большого выбора платьев в детском мире. Пугающая странность заключалась в глазах парня, безучастных, стеклянных, неживых, в его белом... к а к н а т р о в о е извести лице. Света услышала протяжный грохот, идущий из под земли. Над строительным городком взметнулась яркая вспышка сиреневого света. Что, что случилось? Слабым голосом спросила девушка, отступая вглубь вагончика, будто в дверном проеме стоял не Радик, а вестник смерти. Что-то с Эллером. Радик шагнул внутрь. Его пустые глаза блеснули в свете лампы. Белесые с воспаленной каймой свободные от человеческих мыслей, со в з д у в ш и й с я словно у утопленника фиолетовой шеи свисали в сумрак улицы темные нити живые водоросли. Кожа натянулась и казалась ужасно тонкой, воспаленной. Лимфатические узлы выступали уродливыми буграми. Это все из-за тебя. Невыразительно, едва различимо прошептал Радик, повернув голову к перегородке, за которой перед зеркалом сидела Леля. Его клокочущий голос пронзил тело свет неподдельным страхом. Я убил их из-за тебя. Я больше не боюсь тебя потерять. Я... Он сделал еще шаг и судорожно схватил ртом воздух, будто вспомнил, что надо дышать. Больше не люблю. Не помню как. Под ногой чавкнул Абрикос. Свет уперлась поясницей в стол. В другом конце вагончика закричала л и л я Радик появился перед ней и нашел ее з а т у м а н е н н ы м и глазами. Крику подруги добавился визг светы. За Радиком в вагончик в пол з о т в р а т и т е л ь н ы й м о н с т р Громадное насекомое с массивными передними лапами над головой вибрировали коричневые шишками на концах усики. Длинные щупальца впились присосками в шею парня. Они извивались, вздувались и опадали. Насекомое. Оно. Вело радика на поводке. Света увидела, как на спине монстра поднимаются загнутые книзу жгуты, расправляются в чешуйчатые крылья, которые упираются в потолок и стены. Девушка хлопнула ртом, желая произнести имя подруги, но из легких вырвался жалкий хрип. Бучок бегущих под потолком проводов неожиданно з а и с к р и л о Одновременно с этим за спиной девушки разбилось окно. Гигантский к р ы л а т ы й рак или крот или сам дьявол добрался до Лили и вскинул вверх клешни. Радик забрался монстру на спину. Мамочка! Вскрикнула и тут же затихла л и л я Света не видела, что стало с подругой, потому что зажмурила глаза, потому что за спиной продолжали сыпаться на пол осколки, а чьи-то руки подхватили ее подмышки и потянули из пахнущей железом и персиками клетки. Осторожно, сейчас, маленькая, сейчас. Она узнала голос Эллера, и из глаз, которые Света решила открыть, брызнули слезы. л и л я Эллер покачал головой. Поздно. Прости, что не пришел раньше. Я следил за Нимо. Осторожно! Он повел ее в сторону, в обход развороченного изнутри холмика рядом с углом вагончика. Подошвы туфель вязли в комках земли. Эллер с ног до головы был грязным. Он что, пол з п о п о д з е м н о м у ходу за ч у д о в и щ е м опираясь о руку парня? В другой Эллер сжимал металлический прут. Она завертела головой. Где же патрули? В этот момент кто-то закричал из той части с т р о й городка, где жили семейные пары. Сюда! Эллер потянул ее к забору. Ай! Извини. Да нет, там. Она показала. У высокого тополя шевелилась трава. Земля вдруг поднялась вулканом. Из ж е р л а показались широкие когтистые лапы, а затем четырехглазая, охваченная панцирем голова. Другое рыхлое пятно п р о с т у п и л о перед Светой и стало вспучиваться. Эллер подскочил, вонзил в центр п р у д Из недр земляного вулкана раздался пронзительный свист. На забор! закричал Эллер. Лезь на забор! Света вцепилась в горизонтальную перекладину и стала карабкаться. Пальцы горели от з а н о с На полпути она обернулась и тут же пожалела об этом. Огромная насекомая н е у к л ю ж е м чалась на них, отталкиваясь от травы шестью короткими лапами. Усики, антенны гипнотически покачивались, щупальца целились в людей кожистыми копьями. На мгновение света услышала голос, или скорее ощущение голоса его осторожное касание. Он уверял, что она так много е упускает, что убегать не зачем, что это и есть настоящее, искреннее, теплое. Она увидела исходящее от травы свечение. Земля и к р а т о в ь и горки сделались прозрачными. Под ними вспыхнули тоннели, они горели оранжевым, голубым и желтым, пересекали подземные гнезда, соединялись и разбегались, углубляясь в окаменелую плоть, сплетаясь в космический лабиринт, по которому в х и т и н о в ы х ракетах мчались счастливые люди. Маленькая, пожалуйста, быстрее, Эллер. Взбирался следом, звук его голоса разрушил неумелые чары. Отмычка выпала из замочной скважины. Не слушай их, не верь, хватайся. Она отвернулась и вцепилась в протянутую руку. Эллер спрыгнул с другой стороны и помог ей слезть. Фонарь за забором с громким хлопком взорвался, осыпался тающими искрами. Бежим, сказал Эллер, и они побежали.